Ну вы знаете, я вам так скажу, что тема у нас, может быть, сегодня не столь большая, но тем не менее каждый пророк важен. А может быть, да, посмотрим по времени, как получится. Мы начинаем разговор с пророка Иеремии. Подождите, а соборуется в основном люди больные, столько больны? Зато я очень хорошо понимаю. Отец Лёв, а вот это вопрос. Мне одна одна знакома, она сказала, что собороваться надо каждый год. Да, Обязательно. Уйдет, да? Соборование – это таинство, в котором при соборе священников и в соборной молитве освящается масло и помазуется болящий... прежде всего для исцеления его телесных болезней, а вместе с ними и духовных заболеваний, и неосознанных грехов, и многих других моментов ещё. Но основной смысл таинства соборование это физическое исцеление. Духовное исцеление несут многие таинства, в первую очередь причастие, исповедь. Соборование оно Бреж всё направлено на исцеление физическое, поэтому рекомендуется не умирающим, не здоровым, а именно болящим, причём лучше всё тем, у которых какие-то долгие или хронические болезни, или долгие болезни. Сегодня я одному человеку говорю, э, он, я знаю, у него очень серьёзная болезнь, очень серьёзная. И я просто вышел он мне навстречу, он не старый человек и качает его всего. И так я Первый раз с ним заговорил, а он бывший КГБшник. Я с ним заговорил так, что мол надо бы вам исповедоваться и причаститься. И вдруг от этого человека я услышал такое бабулькино суеверие. Я ещё жить хочу, он сказал. А я говорю: "А я вам это и предлагал". То, То есть, есть вот в этот раз вот или это тоже как суеверие, что -то? Ну раз в год, не раз по необходимости, по возможности, каждый, не каждый. Если болезнь хроническая, значит каждый год. А если бывают, бывают годы, когда человек прямо ощущает потребность собороваться, бывает, когда у него нет такой необходимости, не надо этого бояться, такой обязанности нет. А вот то, что прощаются неосознанные грехи, это уже дополнительный момент, дополнительный момент. И некоторые, к сожалению, на него делают магическую ставку. Они не ходят на исповедь, не признаются в основных грехах и считают, что масло замажет их э грехи. Это так не будет. Идём дальше по нашему пророческо-историческому исследованию. Пророк Исая так и не увидел в Израиле благочестивого царя, и по иудейскому преданию был мученически убит при правлении царя Моносии. Этот царь Моносии одно из мест приткновения для некоторых читающих Библию. Дело в том, что в книгах Царств Моносии представлен кровавым Менаше по-еврейски и нечестивым царём, в буквальном смысле потопившим в крови Иерусалим. Однако книга Паралипоменон говорит о том, что Моносия покаялся в конце жизни. Мы не имеем никаких точных сведений о покаянии монахи. Однако предание, видимо, на этот счёт тоже какое-то существует. Во всяком случае, в наших требниках по исповеди постоянно есть тема покаяние монахи. Однако, э, вещь это очень сложная, потому что как именно покаялся моносе? Если действительно покаяние было, это должно было быть очень сильное покаяние, потому что повторяю, основное, что мы знаем, что это был жестокий гонитель веры, в частности, придавший мучительной смерти и Вавилонское царство вышло на историческую арену. И примерно Израиль при нечестивых с нечестивыми царями во главе продолжает играть в политические игры, лавируя между теперь уже Вавилоном и по-прежнему Египтом. В это время появляется в Израиле другой великий пророк, именно я имею в виду сейчас конец VII. Его жизнь это VII-VI век. Пророк и Иеремия из священнического рода. Иеремия был известен и своими пламенными проповедями, и своими символическими поступками. Один из них связан с поясом, я вам уже раскрыл. Вот что пишет о себе Исаия, Иеремия э, в 15-й главе, 10-й стих. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землёй. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост. А все проклинают меня. Господь сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Но, несмотря на то, что Господь обещает Еремии, что с ним будет в конце все хорошо, Еремия прожил тяжелую, напряженную жизнь, и он был свидетелем самого трагического события того времени в истории Израиля, вавилонского пленения. То есть он не только прожил, проповедовал о скором пленении, но он его и увидел воочию. Он как бы маленькую репетицию конца света пережил сам. А для Израиля это действительно был конец света. Помните, ещё Исая говорил по поводу того, что царь Езекия ввёл к себе в сокровищницу вавилонских послов, что однажды придут из Вавилона и всё твоё, свет твои сокровища унесут с собой. Но на смену э Изекии, который пытался ещё как-то быть благочестивым. Снова пришли в Израиле нечестивые цари, уже при пророке Иеремии, и он снова проповедует о нечестии царей, о лжи пророках, о лжи священниках, о немысленном народе. Вот ещё, что сделал однажды Иеремия в преддверии грядущих катастроф. Я вам рассказывал о поясе кожаном. Вот что он ещё сделал? Увидел, как горшечник работает с глиняным горшком. Увидел он это, что не понравилось ему в первый раз, как у него получился горшок, вылепил он другой форм. Пришёл к Иеремии к людям и говорит: "Я только что был у горшечника и видел, как он легко перелепил горшок из одной формы в другую. Так будет и с вами", говорит он. "Господь отвергнет Израиль и возьмёт себе другой народ". потому что вы не ходите путями Божиими. Для Иеремии совершенно спокойно было сказать, что Бог отвергнет этот народ, и совершенно спокойно может взять другой народ, ибо Израиль ничем не лучше любого другого народа. И мол, ещё неизвестно, что бы может получиться из другого, может быть, получится гораздо более нечто благодарное Богу. Однако проповеть его ненадолго замило действия, тогда он второй раз приходит к людям уже скупленным у горшечника горшком на все свои тогдашние избережения и на площади центральной произнеся гневные слова разбивает этот горшок о землю так будет и с Израилем говорит Иеремия говорит Господь устами Иеремии как для меня легко разбить этот горшок так и Израиль будет разбит этими словами он обличал гордыню понимаете при всей этой неблагодарности При всём этом нечестие ещё была потрясающая гордыня, как будто бы Бог был обязан беречь Израиль, потому что он произносит имя Божие, совершает ритуалы и вообще считает себя избранным авраамовым народом. Вот они кричат, говорит Иеремия, здесь храм Господень, здесь храм Господень, здесь храм Господень. Но наступает время, когда камня нет от камня, и на камне на камне не останется от этого храма. То есть в глазах многих ритуалистов храм был как бы гарантией того, ведь он стоит, значит Бог охраняет и еще сохранит. Но э, при этом не делали ничего из того, что устами Иеремии говорил Бог. «Вы слушаете слово Господне, дом Яковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня?» И пошли за суетой и не сказали: "Где Господь, который вывел нас из земли египетской, вёл нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, сухой и тени смертной? И я вёл вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами её и добром её, а вы вошли и осквернили землю мою и достояние моё сделали, не сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учителя закона не знали меня. И пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. И это тоже правда. Это тоже правда, что очень часто... А верующие люди или же об община или верующий народ, которому даётся многое, приходит в некое место и священники, и пророки, и верующие люди. Но потом, как будто бы позабыв о своей особой миссии, оскверняют эту землю и её наполняют всяческой неправдой. С них больше спрос. Суд истории начинается с дома Божьего. Поэтому обличение Иеремии прежде всего в отношении тех, кто несёт правду Божью. Исаия, а вслед за ним Иеремия, конечно, чувствовали, что если неправда Израиля в конце концов разрушит его и навсегда удалит его от Бога, то эта неправда будет идти прежде всего от тех, кому верен закон и э-э истолкование его, то есть от священников и богословов и книжников. Вслед, э, вернее, противовес Осии, хотя Иеремия очень похож на Осию в своих вот э и в своей жизни, и в отношении, когда он не только говорит о гневе, а говорит и о милости, и о покаянии, очень похож, если Исаия похож на Амоса, его продолжателем является Иеремия, скорее похож на Осию. Но в противовес Осии, он не женился на блуднице, а наоборот, взял обед безбрачия. Это тоже был показательный символический знак, потому что А он явно всем объяснил, почему он, собственно говоря, берёт обед безбрачие. Почему, Иеремия, ты не женишься, спрашивали его люди. Хотел бы жениться, да не могу. Скоро Иерусалим разрушится, куда мне деть мою семью? То есть он специально не женился и объявил о своём безбрачии, если Осие женился на блуднице, как вы помните. А этот наоборот объявил о своём безбрачии. Как бы говоря, что уже поздно, не, не зачем жениться, не зачем рожать детей. Скоро Израиль будет разрушен. Но вслед за Осией он в блуде духовном упрекает Иерусалим. Господь сказал мне в дни Иосии царя: Видел ли ты, Еремия, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она всё это делала, я говорил: "Возвратись ко мне", но она не возвратилась. Это про Северный Израиль. И видела это вероломная сестра её Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы Дочери Израиля я отпустил ей и дал ей разводное письмо, во где продолжение темы Осеи это третья глава, шестого стиха и ниже. Дать Бог даёт людям, с которым был раньше в браке, за всё это разводное письмо, страшные слова. И я да, и когда это видела она, то она не только вероломная сестра Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при этом всем, при всем этом вероломная сестра Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. То есть, даже когда обращалась в покаяние, то обращалась прит, притворно. Видите, коротко. Какой страшный гнев Божий устами пророка. И вызывается не конкретными какими-то вот поступками людей, а самим образом жизни, несчастным образом жизни. Пророк переживает за свой народ. Он понимает, каково состояние, какое оно тупое, равнодушное, кистине Божьей и в конце концов безнадёжное. Понимаете? Можно было бы сказать: "Ну что, мол, Иеремия так печалится. Но люди же всегда такие. Но всегда они не могут, так сказать, со всей напряжённостью пронести слово Божье. Только отдельные люди могут действительно быть святыми подвижниками. Не может народ в целом. Это нереально. Зачем он убивается так, он и другие пророки? Зачем они не устают гневно обличать? Ведь толку никакого. Но ну, один человек, но не весь же народ. а вдумывается в это и изменит свою жизнь. Но когда мы вспоминаем то, к чему это в итоге привело, когда как раз умолкли в Израиле пророческие голоса, когда долго пророков не было, и когда в конце концов возник пророк Иоанн Креститель, которого тут же обезглавил Ирод младший. А до этого, до Иоанна Крестителя давно уже не было великих пророков в Израиле, одни бродячие проповедники. Мы видели, что вот Израиль, оставленный, предоставленный сам по себе, дошёл до того, что в конце концов отверг и распял самого Спасителя. Поэтому вот эти вот обличения гневный Иеремией, даже если они не могли бы весь народ пробудить к истине, то во всяком случае они не давали умереть какой-то вот, как потом скажут в Евангелии, закваске. А пока, выражаясь языком Исаии и других пророков, не давали замереть этому святому остатку, остатку Израиля, который уже может удержать весь Израиль в относительной, так сказать, относи в относительном благочестии. А если не обличать, если не напоминать о самом главном, то э потом тогда вообще всё э распадётся. Как это и случилось позже, когда в Израиле исчезли настоящие пророки. И Ири, э, Иеремия обличает и бедных, и богатых. Он не противопоставляет нравственность народа нравственности отдельных сильных мира сего. Когда он обличает народ, он говорит: "Может быть, это бедники, зря я их обличаю", мол. Пятая глава, четвёртый стих и ниже. Они глупы. потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду-ка я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они сокрушили йермо, расторгли уз. Я хочу обратить на это внимание, потому что эта тема будет и потом часто повторяться, и в Евангелии даже она будет. Дело в том, что Э, виза или было особое представление в этой связи, что бедный человек, он настолько, так сказать, придавлен своей бедностью, что он, в общем-то, не грамотен в законе Божьем, и его нечестие, то есть там не противопоставлялось благочестие бедного человека нечестию богатого. Там считалось, что у богатого человека есть гораздо больше возможностей заняться изучением закона Божьего. И бедный человек как бы оправдан тем, что он многого не понимает. В нравственном смысле, но богатому человеку оправдания в этом смысле нет, потому что он у него есть все возможности. Во-первых, материальные заниматься, а во-вторых, он за богатство своё должен благодарить Господа и видеть, что раз он трудится, Господь ему посылает, значит, это есть его религиозная жизнь. Он должен э в этом как-то познать Бога через благословение его На земле, если бедный человек в каком-то смысле оправдан своим ещё неверием и чести, то богатый человек с него гораздо больше спрос. Тогда в Ветхом Завете не было такого противопоставления, что бедные больше, быстрее наследуют Царство Божие, нежели богатые, наоборот. Как же мне простить тебя за это, Израиль? Сыновья твои оставили меня и клянутся небогами. Имесь ихщалых, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржёт на жену другого. Иеремия устаёт напоминать, что то, что можно обычным людям Израилю не можно, невозможно. И если Израиль захочет жить, как грешить, как обычные народы, то вскоре вре, в скором времени его постигнет участь, которая постигает остальные народы. Здесь хотел бы обратить внимание на следующую вещь. Дело в том, что в то время и в последующие времена на земле было множество народов, имена которых мы знаем только благодаря Ветхому Завету. Знали бы мы кто такие маветяне, амареи и думеи или аманетяне, если бы не пророчество. Мы о них ничего не знаем об этих народах. Они давно они были более многочисленны, чем израильтяне, и сгинули с лица земли давным-давно. И, конечно, Израиль тоже бы давным-давно сгинул бы с лица земли, потому что он ничем не был больше или славнее этих народов. И то, что он оберегался от всех бед и выстаивал даже когда от него отрезали огромные куски, могло бы только благодаря молитве к истинному Богу и тому, что Бог придерживал эту территорию для своих целей, и этот народ удерживал от последнего погубления. И люди должны были это понять и научиться благодарности, но как только они переходили в стадию язычества и жизни как у других народов, то пророки напоминали им о том, что для них это грозит ещё большей гибелью, потому что они имеют ещё меньше шансов и оснований жить на земле, чем они лучше других. И в скором времени наступала беда, например, нашествие или пленение, которое очень быстро отрызвляло их. И одни возвращались к покаянию, как это было, например, вот в прошлый раз я вам зачитал фрагмент с Рапсаком и Езекии. Или же, полностью забыв об этом, э, значит, разрушались, распадались и э, ассимилировались среди других народов. Народ был упрям, и Господь через Иеремию предупредил его. 16-й стих седьмой главы. Не проси за этот народ, Не возноси за них молитвы и прошения, не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что делают в городах иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияния иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь? Не себя ли сами самих к стыду своему, по сему так говорит Господь Бог. Вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, и на деревья полевые, и на плоды земли, и возгорится и не погаснет. Конечно, вы понимаете, что это особое мироощущение. Подобно тому, э мы как какой-нибудь неродивый студент может сказать: "Что хочет от меня этот преподаватель? Что он ко мне пристал? Почему он всё время пытается заставить меня учиться хорошо и вообще учиться. Подобно этому и Израиль мог спрашивать: "Что это к нам, Господь, пристал через этого пророка? Почему мы должны так думать, так мыслить?" Но не хотите, говорит Господь, тогда не называйтесь Израилем. А назвались Израилем, живите так. Это особое ощущение напряжения жизни. Не каждый готов к этому. Видя э нечистие э израильтян, А Иеремия предупреждал их о грядущих о грядущих бедствиях. Но в то время, когда э когда Иеремия уже и не надеялся на какое-то покаяние, вдруг э в Иерусалиме появился замечательный царь, правнук Езекии, которого звали Иосия. И это ещё один случай благочестивого царя в Иерусалиме. Он, видимо, Память о своём прадеде, который начал и до конца не закончил религиозную реформу по упразднению жертвенников, которые превращались в языческие жертвенники, решил не только упразднить жертвенники, но решил весь культ централизовать в Иерусалим. Время было тяжёлое, Вавилонская империя окрепла и угрожала напасть на все соседние народы, в том числе и на крохотную Иудею. Иеремия имел огромное влияние на Иосию, и Иосия начал религиозную реформу. Он решил, что для духовного состояния народа, для для духовного совершенствования возрождения народа нужно, чтобы Иерусалим был бы не только политической, но и духовной столицей всей Иудеи. Поэтому все праздники главные должны проводиться только в Иерусалиме. Весь народ должен стекаться в Иерусалим и в храме чувствовать свою общность, своё единство. Примерно в это время, а нет несколько хранителей книг из числа священников приносят царю Иосии странную книгу. Он недоумевает, что за эта книга, читает её с удивлением и узнаёт от Иеремии и других просвещённых людей, что это ни что иное, как переписанный закон Моисея. У нас нет никаких серьезных таких комментариев в самой Библии. То есть не объясняется, а где раньше была Библия, где раньше была Тора, Пятикнижие Моисеева. Но не забывайте, что время было такое, что еще канон-то книг не был составлен, они еще не были со собраны в единую книгу. Но возникает такое ощущение, что достаточно долгое время Тора, Пятикнижие Моисеева, была либо спрятана, либо вообще потеряна и неожиданно нашлась. Второзаконие – это есть того времени, времени Еремии, переписывание законов в новых условиях. Но сами пласты первые, Торы, Бытие, Исход, Левит, Числа – это очень старые сведения, древние, древние книги. Где они хранились, непонятно. Скорее всего, их прятали и передавали из рук в рук верующие люди. какие-то посвящённые священники. Сам этот факт удивительный, но он о многом говорит. Получается, что многие в Израиле все эти века или годы, десятилетия, несколько веков совершали ритуалы и исповедовали закон Моисея, а о существовании этой книги не знали. То есть они жили практически достаточно долгое время без Писания, и возможно, это потому, что многие цари совершали гонения. Вполне возможно, что уже в те времена Первую часть Библии жгли, как жгли её в более поздние времена. Им приходилось спрятать. Когда Иосия увидел эту чудную книгу, он был поражён. Это что говорит такое? Как говорит это? Писание нашего народа, это Бытие, это Исход Моисея, это летопись, это закон. И Иосия повелел теперь, чтобы каждый год на праздником Пасхи весь народ собирался, и слушал бы чтение книги. Это были удивительные годы в жизни Иерусалима, когда народ собирался на центральных площадях Иерусалима и люди читали им закон. Такое просвещение шло, так сказать, народ. Конечно, против этой реформы централизации религиозного культа, вдохновлённой Иеремией, о которой проявил царь Иосия, восстало множество священников. И вот почему? Дело в том, что из-за этой централизации множество священников осталось без работы при храмах маленьких в разных селениях и городках. Они вынуждены были податься в Иерусалим. Но в Иерусалиме все места были заняты, поэтому священники маленьких городов в Иерусалиме оказались всего лишь левитами. Редко кто выбивался в священники там, в Иерусалиме. И они стали ненавидеть выходца из их среды, Иеремию, считая, что это он придумал специально, чтобы отомстить. А между прочим, у Иеремии было множество родственников из священников того же Анафофа, Анатота, города, из которого он сам был родом. И вот что интересно. У Иеремии были враги среди придворных, которым не нравилось то, что Иеремия воздействует на ИОС. А а тут ещё к врагам этим прибавилось священства. Иеремию возненавидели теперь и те, кто раньше мог его поддерживать за за духовные проповеди. И прав он, когда говорят, что его многие ненавидели в Иерусалиме. А как ненавидели? И пытали, и гнали, и в яму сажали, и уже готовы были убить его, как только с ним не поступали. Это не при Иосии, при других царях. Иосия умер, погиб, снова воцарились несчастные цари. Иеремия понял, что беды не миновать. Он предупреждал о недопустимости союзов или же войны с Вавилоном. Он считал, что Израиль должен идти своим путём, но власть, власти в Иерусалиме заигрывались с Вавилоном и в конце концов попали под его немилость. Вавилонский царь Навуходоносор увёл Израиль в плен. Это произошло в 6 веке до Рождества Христова. Иерусалим был вырезан, Иерусалимский храм был разрушен. Заклинатели, говорившие: "Здесь храм, и нас никто не тронет", были постымлены. Но их некому было придать позору, некому было судить, некому было возмущаться, некому было обличать. Часть народа была выведена в Вавилон. Это потом уже запоют они на реках вавилонских, там сидели мы и плакали. Это потом скажут они, что над нами издевались мы виланя не говорили, говоря: "Пропойте нам из песен сионских". И как нам петь песнь Господню посреди чужой, чуждой земли? Иеремия должен был бы торжествовать, потому что он видел воочью исполнение своих пророчеств. Он видел, что э, уведены в плен, что Иерусалим пал. Он должен был бы радоваться. Но он не только не радуется, но ещё и плен он какое-то время разделял с частью народа, когда его самого увели в плен. И он посреди страданий, не дыша никакой злобой, никакой мстительностью, никакой э никаким злорадством, вдруг посреди вот этого всеобщего разорения начинает снова безумствовать. Он говорит о том, что Иерусалим будет восстановлен. Что их храм будет восстановлен. Что Бог который Израиль выселил со своего места руками вавилонского царя, силён будет, и силён будет иудеев обратно возвратить. И снова Иеремия называли безумным, и снова он э вынужден был, как бы говорить, противоречивое, неприятное, невозможное. Но тут очень интересная вещь. Потому что Иеремия не просто говорил о том, что будет новый храм. Иеремия мог просто сказать, как это делали другие пророки, что будет восстановлен новый храм, что Израиль обязательно, если покаяется, вернётся и всё вернётся на пути свои. Однако Иеремия, высказав посреди страданий вот эту весть о будущем возвращении в 31 главе и в некоторых ещё других главах, начинает говорить совсем и другому. Он видит сон. Этот сон написан в 31 главе. Вот наступают дни, говорит Господь. Когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. В те дни уже не будут говорить: "Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина". Но каждый будет умирать за своё собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград?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 Ибо ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомню более. Параллельно, третья глава, 17-й стих. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего.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 Господь оправдание наше это почти спасение от Бога. Оправдание от Бога или иего шуа Иисус. Тут мы столкнулись с очень интересной вещью. Понимаете, Иеремия знает, что Господь, который был силён привести ассирийское войско, был силён его увести. Господь, который позволил Ассирии подняться высоко, также и сокрушил ее за ее нечестие, кощунство и богохульство, и она пал. И велико было падение, сколь велик был взлет. Иеремия сейчас видит, что пророчество Господне исполнилось, и Иерусалим в плен уведен. Точно так же он может сказать, что и говорит, что для Господа нет никакого труда в том, чтобы когда-нибудь обязательно Израиль восстановить, и Иерусалимский храм тоже восстановил. восстановить. Но, понимаете, для Господа-то это не проблема, но для человека это проблема. Господь-то может восстановить храм и время даст на покаяние, но то, что случилось, бесследно пройти не может. Иерусалимский храм это не строение просто, не дворец, который можно разрушить, а потом восстановить. Вот у нас такого, например, отношения к храму Христа Спасителя нет. Если храм Христа Спасителя разрушили в 31 году, от этого церковь не исчезла. Бог есть, есть хоть в подполье, но причастие. Иерусалимский храм не то. Иерусалимский храм это в буквальном смысле дом Божий на земле. Как бы э избушка странника, потому что Бог странник на этой земле. Приют у него только в Израиле в то время. И место приюта храм. Он не столь велик по сравнению с сирийскими или вавилонскими храмами, но он замечательный, красивый, уютный, и он разрушен. Да, Бог может восстановить новый храм. И наверняка восстановит, чтобы народ как-то жил, чтобы люди молились, те, кто ещё могут чтить Бога. Потому что ещё есть у Бога определённые планы относительно Израиля. Потому что всё-таки в Израиле будет жив остаток на который Бог может опереться. Но Иеремия видит и другое. В этом, а, как, как бы почти окончательном отступничестве Израиля, которое дошло до последних пределов, когда разрушен храм, Иеремия видит страшный знак будущих событий. И он в конце концов понимает, что несмотря на то, что будет исторический и национальный возврат Иерусалима, духовного возврата больше не будет. То есть той веры, того Израиля, того храма уже не будет. И хотя ещё на протяжении нескольких семи веков, шести веков до Христа и двадцати веков после Христа, Израиль будет говорить о величии Моисеева закона и завета, который мы сегодня называем Ветхим. Иеремия в седьмом веке, до, простите, в шестом веке до Рождества Христова говорит: То от имени Бога, это пророк почитаемый Израилем. Тот завет мой они разрушили. То есть он больше не действует. То есть по мысли Иеремии, где-то, может быть, не на земле, а в небесах, ветхий завет не действует уже с шестого века до рождения Христа. Нет больше его, он разрушен. Разрушено основание. Храм лишь символ. Но то, что довели до этого, это знак отступничества. Ему есть прощение, но восстановить это невозможно в той же мере. Могут быть теперь от Израиля жалкие остатки, в прямом смысле уже не в переносном. А что же будет? Что же Господь оставит людей? Нет, говорит он. Он уже тогда, повторяю, хотя Израиль еще предстоит до воплощения Иисуса и до распятия Иисуса пройти шесть веков, Еремия уже тогда видит, как мы слышали, что Новый Завет, Новый Завет. Он видит Новый Завет. Он первый в Ветхом Завете. Мы сейчас называем Завет Ветхим, потому что то, что у нас есть в Евангелии, называется Новым. А Новым мы называем благодаря Еремии, который из глубины Ветхого Завета пророчествует о Завете Новом. Но он не говорит, обратите внимание, что Новый Завет это Завет, скажем, Бога через пророка Еремию с новым обновленным из плена пришедшим народом Израиля. Ничего подобного. Прежде всего он начинает говорить о первой черте этого завета. Это ещё вот в третьей главе, что он прочитал. Этот завет вообще не будет касаться прежде всего самого Израиля. Это будет завет со всеми народами, через Израиль, через израильское откровение, но не только Израиль, все народы. То есть завет потеряет свою национальную вот эту вот стену, ограду. Он будет обращён ко всем людям. Тарая его черта мы тут же видели. В тот день не будут говорить, кто, то есть, э, раньше всё строилось только на генетической спайвывшей людей ответственности. Спаено было чем? Грехи родителей, за них страдают дети. Ничего подобного. Каждый будет отвечать только за свои грехи. То есть генетика, говоря сегодняшним языком, генетическая составляющая отходит на задний план по сравнению с личностной составляющей. личностная составляющая пред Богом. То есть вообще человек, узнавая Бога по-настоящему, о Бог есть личность, человек сам становится личностью, перерастая израильское коллективистское сознание, человек сам пред Богом и за добродетели свои и за грехи отвечает. Остаются, конечно, и родовые вещи, но они уже не имеют такого значения. Главное сам человек пред Богом. То есть личностная основа, да? И ещё очень важная черта этого Нового Завета какая? Видение Бога будет не внешним. Оно будет написано на внутренность, на сердце человека, понимаете? То есть речь идёт о том, что это будет не внешний ритуал, не исполнение каких-то вот именно внешних требований, а глубоко продуманная духовная внутренняя жизнь. То есть, если хотите, в этих трёх чертах Иеремия уже предвосхищает Евангелие, прямо называет это Новым Заветом. Вот в чём чудо пророческого пророческого, так сказать, служения Иеремии, в том, что он смог увидеть это из глубин веков. Хотя ещё много будет, много будет ещё, а, как говорится, откатов назад, много будет рецидивов законнического мышления, но главные эти слова произнесены От них никуда не деться. Интересно, что Иеремия о самом Мессии ещё не говорит как-то по-новому. Он не говорит глубже, чем Исаия. Его представление-то тоже: справедливый царь, милоучищий, спасающий и судящий по правде. Но тем не менее, фразы о Новом Завете это есть вершина пророческого служения Иеремии. Это действительно удивительно. Это действительно удивительно. Это и апологитический момент очень сильный, потому что ветхозаветный пророк в скором времени предвещает разрыв Бога с Израилем в завете Моисея. Этот разрыв, этот завет разорван гибелью Иерусалима. Ну что ж, в общем-то, на этом всё. А Иеремии, что я хотел вам сказать, вроде бы всё. Здесь, конечно, много есть разных подробностей, но, к сожалению, я сегодня не могу. Здесь ещё вот такой есть момент, обратите внимание. Просто интересно. А предвещая грядущие беды в Израиле, Иеремия говорит: э 7 7 32. Приходят дни, когда не будут более называть место Сиётофетом это высоты Тофета, где устраивали языческие, значит, э жертвоприношения. И долин долину сыновей Йенномевых Но долиную убийства и в Тафите будут хоронить по недостатку места, и будут трупы народа сего пищу птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах иудеи на улице Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля это будет пустыню. Это написано в 34 стихе. Э, действительно, это всё там произошло. Это всё там произошло, и потом уже гораздо позже эта долина Геенном Геенном и станет тем образом ада, о котором говорит Евангелие Господь, называя ад геенной огненной. Позже на месте языческих жертвоприношений и массовой марсовой гибели иудеев в поздние времена была устроена иганская мусорная свалка. где жгли, э, где жгли мусор со всех окрестностей Иерусалима и всех окрестностей. Господь сравнивает ад с мусорной свалкой, где постоянно как бы вонючий дым. Это образ ада. Вот здесь в первые Иеремия говорит об этой долине, янном, который в то время, видимо, совсем не была вонючей долиной, а была, да, была цветущей долиной, где жили нечестивые, где процветали нечестивые.